«Но только не в этом случае», — возразил Мардор. «Речь идет о зарубежном перевозчике. Вдобавок, инцидент случился в международном воздушном пространстве. НКТБ по уши завязло в расследовании колумбийской катастрофы. Мы думаем, они предпочтут закрыть глаза на наше дело». «Турбулентность!» — презрительно фыркнул Кен Берн. «Это подтверждается?» «Нет», — ответил Мардор. Когда произошел инцидент, борт находился на высоте 11 километров. Ни одно судно, побывавшее в том районе и занимавшее тот эшелон, не сообщало о каких-либо затруднениях с погодой. «Что показывают спутниковые погодные карты?» — спросила Кейси. «Еще не поступили. Ждем». «А пассажиры?» Капитан оповестил пассажиров. «Была ли включена панель, требующая пристегнуть ремни?» Пассажиров еще не опрашивали, но, по предварительным сведениям, объявления не было. На лице Ричмана вновь появилась озадаченная мина. Кейси черкнула в своем блокноте и повернула его так, чтобы Боб мог прочесть. Турбулентности не было. «Пилота расспросили?» — произнес Трунк. «Нет», — ответил Мардер. «Экипаж посадили в транзитный самолет и отправили домой». «Замечательно!» — воскликнул Кенни Берн, швырнув карандаш на стол. «Только этого не хватало. Заварили кашу и смылись!» «Прошу вас осторожнее выбирать выражение», — ледяным тоном произнес Майк Ли. «От имени перевозчика заявляю, мы вынуждены признать, что члены экипажа действовали ответственно». У них нет никаких обязательств перед нами, но учитывая, что у гонконгской администрации воздушных перевозок могут возникнуть вопросы, они поспешили вернуться домой. Кейси написала, опросить экипаж представляется невозможным. — Нам э, известно, кто капитан? — робко спросил Рон Смит. — Да, — сказал Майк Ли. Он сверился с блокнотом в кожаном переплете. Некто Джон Чанг, 45 лет, проживает в Гонконге, 6 тысяч часов налета, капитан корабля Н-22, принадлежащего компании Transpacific. Весьма опытный пилот. Вот как, осведомился Берн, подавшись вперед. Когда его тестировали в последний раз, три месяца назад. Где? Здесь, ответил Ли. «Инструкторы Нортона на тренажерах Нортона». Берн откинулся на спинку кресла, недовольно фыркнув. «Какие оценки он получил?» — спросила Кейси. «Самые высокие», — сказал Ли. «Можете проверить экзаменационные ведомости?» Кейси написала. «Ошибка пилота исключается?» «Как вы думаете, мы сможем его опросить?» — заговорил Мардор, обращаясь к Ли. «Он согласится побеседовать с нашим сервисным представителем в Кайтаке?» «Я уверен, экипаж пойдет нам навстречу», — отозвался Ли. «Особенно, если вы предложите вопросы в письменном виде. Полагаю, мы получим ответы в ближайшие десять дней». «Хм-хм», <связь> недовольно протянул Мардор. «Так долго?» Если мы не опросим пилота, могут возникнуть затруднения. Вмешался Ван Трунг. Инцидент случился за час до посадки, а регистратор переговоров в кабине фиксирует лишь последние 25 минут. Иными словами, РПК бесполезен. Верно. Но у вас есть еще РПД. Кейси написала. Регистратор полетных данных. «Да, РПД у нас есть», — отозвался Трунк. Однако в его голосе сквозило сомнение, и Кейси понимала, почему. Регистраторы полетных данных славились своей ненадежностью. В представлении большинства людей эти загадочные черные ящики скрупулезно хранят все тайны полета, но на самом деле они зачастую попросту не работают. «Я сделаю все, что в моих силах», — пообещал Майк Ли что мы знаем об этом корабле спросила кейси самолет новый ответил мардер в эксплуатации три года 4000 часов налета и 900 циклов кейси написала цикл равняется взлет плюс посадка когда в последний раз производились регламентные работы мрачно осведомился доэри Боюсь, нам придется ждать отчет несколько недель. В марте по программе «С». Где? В Лос-Анджелесе. Иными словами, работы, скорее всего, были проведены качественно, сказала Кейси. Да, подтвердил Мардер. Итак, для начала у нас три версии. Погода, человеческий фактор и технические неполадки. Какая неисправность Н-22 могла вызвать такое поведение машины, будто она попала в зону турбулентности? «Неполадки в органах управления?» «Да, конечно», — уныло произнес Доерти. «Например, выпуск интерсепторов, предкрылков», — поправился он, взглянув на Боба, как будто новый вариант термина мог тому лучше объяснить, «О чем идет речь?» «Придется проверить гидравлику, приводящую в действие все поворотные плоскости». «Авионика?» Трунг писал что-то в блокноте. «В настоящий момент меня больше всего занимает вопрос, почему автопилот не перехватил управление?» «Сказать более определенно можно, лишь изучив содержимое РПД». «Электроника?» «Вероятно, предкрылки были выпущены из-за замыкания в схеме», — ответил Рон Смит, качая головой. «Я имею в виду, такую возможность нельзя исключать. Двигатели?» «Да, двигатели тоже нужно проверить», — сказал Берн. «Если во время полета выдвинулась решетка реверса, машина потеряла бы устойчивость, но в таком случае неизбежны повреждения турбины». Если они есть, мы их обнаружим. В блокноте Кейси осталась запись. Управление – выпуск предкрылков, гидравлика – выпуск предкрылков, авионика – автопилот, электроника – замыкание в схеме, двигатели – решетка реверса. Причиной происшествия мог оказаться сбой практически в любой системе корабля. «Вам предстоит немало потрудиться», — сказал Мардор, поднимаясь из-за стола и собирая бумаги. «Не стану вас задерживать». «Какого черта, Джон?» — подал голос Берн. «За месяц мы докопаемся до самой сути. Я совершенно спокоен». «А я нет», — отозвался Мардор. «У нас нет месяца, только неделя». В комнате поднялся шум. «Неделя?» «Какого черта, Джон? Прекрати, Джон, ты ведь знаешь, что ГРП всегда требует месяц, но только не сейчас», — сказал Мардер. В прошлый четверг китайское правительство вручило нашему президенту Гэллу Эдгартону протокол о намерениях. «Китай приобретает у нас 50 Н-22 и собирается заказать еще 30 Первые поставки через полтора года». В комнате повисла ошеломленная тишина. Присутствующие переглянулись. Слухи о крупной сделке с Китаем ходили уже давно. В выпусках новостей ее называли решенным делом, но в компании Нортон этому не верил никто. «Это истинная правда», — продолжал Мардер. «Полагаю, нет нужды объяснять вам, что это значит». Речь идет о заказе на общую сумму 8 миллиардов долларов. Четыре года работы с полной загрузкой производственных мощностей. Компания войдет в 21 век, имея солидный финансовый фундамент. Это позволит модернизировать n 22 и приступить к созданию n – широкофюзеляжной машины нового поколения. Мы с Гэлом согласны в том, что эта сделка вопрос жизни и смерти для компании. Мардар сунул бумаги в кейс и защелкнул замки. В воскресенье я вылетаю в Пекин, чтобы встретиться с Гэлом и подписать протокол с китайским министром транспорта. Он наверняка захочет узнать, что произошло с 545-м. Если я не смогу ему ответить. Он расторгнет договоренности и передаст заказ аэробусу. В таком случае я и компания оказываемся в глубоком дерьме, а все вы, сидящие за столом, теряете работу. Иными словами, будущее компании Нортон всецело зависит от результатов вашего расследования. Я не хочу слышать ничего, кроме ответов на свои вопросы. Они нужны мне не позже, чем через неделю. У меня все? «Увидимся завтра». Он развернулся на каблуках и вышел из комнаты. «Боевая рубка. Семь часов 27 минут утра». «Каков мерзавец, а!» Сказал Барн. «Неужели он надеялся таким вот способом подвигнуть нас на трудовые свершения?» «Да пошел он к такой-то матери!» Трунк пожал плечами. «Джон всегда так поступает». «Как вам это нравится?» — спросил Смит. «Я имею в виду, это ведь прекрасная, замечательная новость. Неужели Эдгартон и вправду подписывает договор с Китаем?» «Думаю, да», — сказал Трунк. «Завод понемногу оживает. Изготовлен дополнительный комплект стапелей для сборки крыла. Его вот-вот отправят в Атланту. Думаю, Эдгартон действительно заполучил сделку». «Он заполучил прекрасный повод надрать мне задницу», — заявил Берн. То есть, ну, может быть, Эдгартон и подписал договор о намерениях, но 8 миллиардов долларов — завидный куш. «Боинг», «Дуглас» и «Аэробус» тоже постараются его хапнуть. Китайцы могут передать им заказ в самую последнюю минуту. Они то и дело выкидывают этот номер. Поэтому Эдгартон засуетился, опасаясь, что заказ сорвется, и он будет вынужден оправдываться перед советом директоров. Что он сделает в таком случае? Обвинит Мардора. А что сделает Мардор? Свалит вину на нас, ответил Трунк. Именно. Эта история с 545 как нельзя им на руку. Если они получат пекинский контракт, они герои. Если не получат, что в этом виноваты мы, — подхватил Трунк. Именно мы сорвали восьмимильярдную сделку. Ну что ж, — сказал Трунк, поднимаясь на ноги, — «Коли так, пора взглянуть на этот самолет». Здание администрации. Девять часов двенадцать минут утра. Харольд Эдгартон, новый президент компании Нортон Aircraft сидел в своем кабинете на десятом этаже и смотрел в окно, из которого открывался вид на заводские ангары. Эдгартон был крупным мужчиной, в молодости он играл в футбол защитником, он был щедр на улыбке, но его глаза смотрели холодно, пронзительно. Прежде он работал в Боинге, но три месяца назад его пригласили в Нортон налаживать сбыт продукции. В кабинет вошел Мардор. Эдгартон повернулся к нему и нахмурился. «Черт знает, что такое!» — проворчал он. «Сколько человек погибло?» «Трое», — ответил Мардор. О, «Господи!» — сказал Эдгартон, качая головой. «Надо же было случиться такому именно теперь!» «Ты рассказал людям из ГРП о протоколе?» «Внушил им, насколько это важно?» «Да». «Справитесь за неделю?» «Я сам возглавил группу». «Мы все сделаем», — ответил Мардер. «Как насчет прессы?» Эдгартон все еще продолжал беспокоиться. «Я не хочу, чтобы этим занимался отдел по связям с общественностью. Бенсон тупица, репортеры терпеть его не могут. Инженеры тем более не годятся. Они не в силах связать два слова. Я все улажу, Гэл». «Ты...» Я не хочу, чтобы ты общался с прессой. Тебя могут обвинить в предвзятости. — Понимаю, — сказал Мардор. — Я поручил переговоры с прессой Кейси Синглтон. — Синглтон? — Дамочка из ГК? — переспросил Эдгартон. Я просмотрел пленку, на которой она беседует с журналистами по поводу происшествия в Далласе. — Согласен, эта Синглтон выглядит недурно, но ведь она прямая, как телеграфный столб. Именно это нам и нужно, не так ли? Честная, откровенная беседа в американском духе, никакой зауме.